Глава вторая. Стоило мне распахнуть массивные металлические створки, как мимо меня вереницей проследовали парни в курьерской спецодежде с коробками и пакетами в руках. От такой вопиющей наглости я застыла на месте, изумленно приоткрыв рот. Ребята уверенно входили в дом, дверь которого я в попыхах забыла закрыть, и оставляли дары на полу в холле. Двинулась за ними, остановила одного, придержав за рукав, но, потеряв дар речи от шока, смогла лишь грозно посмотреть на парня. Курьер стушевался на секунду, кивнул в сторону ворот, и я, повернув голову, обомлела. В проеме появился Максимилиан. Серьезно взглянув на меня, он вошел во двор и в несколько шагов оказался рядом. «Макс!» — шепнула ошеломленно — Не понимая, какие эмоции во мне бурлили в этот момент, что ты здесь делаешь, что это, не отрывая от него взгляда, махнула рукой на ребят в спецодежде. И тебе привет. С улыбкой, но при этом печальным тоном произнес Стравинский. Это подарки для принцессы Александры. За первой партией курьеров появилась вторая, но уже с цветами, и также нахально парни сразу направились в дом. «Эти цветы для тебя», — хрипло объяснил Макс, пока я пораженно следила за ребятами, которые уже справились со своей работой и покидали двор. «Двенадцать букетов, по одному за каждый месяц, который ты растила и воспитывала нашу дочь. И тринадцатый от меня, лучшей жене и матери моего ребенка. Чертова дюжина!» — нервно хихикнула я. «Конечно, что еще можно от тебя ожидать?» И вдруг до меня начал доходить смысл его слов. «Принцесса Александра, наша дочь, мать моего ребенка. Он обо всем узнал. Но как? От кого? Было бы лучше, если бы я сама ему рассказала. Испуганно устремила взгляд на Макса и всмотрелась в его бледное, грустное и, кажется, разочарованное лицо. Он был не похож сам на себя. Разбитый, осунувшийся, уставший, будто не спал несколько суток. И... такой несчастный. Непроизвольно подалась к нему ближе, но Стравинский вдруг сделал шаг назад, убирая руки в карманы. Я опешила, не зная, как реагировать на такой вальс. Чего ожидать от этого непредсказуемого мужчины? «Карина, у меня только один вопрос». С какой-то обреченностью в голосе произнес он. «По твоему мнению, я такой подлец, что не имею права знать о родной дочери? Почему ты не сказала мне?» Виновато опустила голову и зажмурилась. Что я могла ему ответить? Считаю ли его плохим? Нет. Так сложились обстоятельства. «Я пыталась», — промямлила в свое оправдание. Стравинский подошел ближе, Аккуратно, но крепко обхватил пальцами мой подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Не прячь взгляд», — шепнул он и продолжил уже громче. «Пыталась? После ночи в Эмиратах?» Я испуганно шикнула на него, но он и не думал умолкать. «Допустим, попытка засчитана. Что останавливало тебя раньше? Я должен знать, дьяволёнок, почему ты так со мной?» Его бархатный голос дрогнул. «Раньше я боялась, что, узнав о дочери, ты просто заберешь ее у меня». Выпалила и осеклась, видя, как от моей правды мрачнеет лицо Макса. «Что?» Не сдержав себя, рявкнул, убирая руку от моего лица. «Карина, разве я когда-нибудь причинял тебе зло? Нет, понимаю, что вел себя, как последний козел». но никогда не делал ничего, что могло бы по-настоящему тебе навредить. Кроме того, что вышвырнул меня из своей жизни два года назад, теперь настала моя очередь кричать. Еще с таким пинком, что я до Англии долетела. Придал ускорение, чтоб наверняка. Это было сделано для твоего же блага. Я пытался защитить тебя». Постепенно выпуская свой гнев наружу, рычал Стравинский. «Откуда мне было знать, что ты не решишь защитить Алексу и забрать себе, для ее же блага?» — вопила я, удивляясь, как нашей ссорой мы еще не взбудоражили округу. Макс сжал губы, закрыл глаза, стиснул кулаки и тяжело втянул носом воздух. Я на всякий случай попятилась назад. В моей голове начал созревать план побега, но Стравинский вдруг выдохнул и направил на меня уже спокойный, адекватный взгляд. «Странно, может, это отвлекающий маневр? «И не смей сваливать всю вину на меня», — упрекнула его, внезапно осмелев. «Почему у тебя за два года даже мысли не возникло узнать, как у меня дела?» Мой голос срывался, а горло душил ком обиды. «Да, я понимаю, что поначалу ты решал свои проблемы, но потом ничего не ёкнуло в твоём каменном сердце, а, Стравинский?» — намеренно назвала его так и не вспоминал. «Мне не надо было вспоминать, чёрт возьми, потому что я и не забывал тебя ни на секунду», — Подошел ко мне вплотную. «Как только я вернул имущество ровно год назад, первым делом рванул к тебе в Англию, но...» Тяжело вздохнул и отвернулся, раздраженно запуская руку в свои волосы. «Так это был ты?» «Тогда, в машине». Закрыла лицо руками, чувствуя, как по щекам спускаются тоненькие ручейки слез. «Ты был так нужен мне, нам». Не в силах себя контролировать, всхлипывала я. «Какой же дурак! Макс!» — выдохнула в ладони. Почувствовала, как сильные мужские руки обхватывают меня за плечи. Вот я уже прижата к груди Макса, уткнувшись в его плечо. Широкая ладонь гладит меня по голове, успокаивая. «Прости, дьяволёнок!» — шепчет он порывисто. Меня трясёт от рыданий, будто вся накопившаяся боль решила вдруг выйти наружу. «Не плачь, пожалуйста, я не заслуживаю твоих слез. Прости, люблю тебя, моя хорошая, и Александру, больше жизни люблю вас обеих». Я вздрагиваю, как от удара молнии, поднимаю на Макса ошеломлённый взгляд. Он смотрит на меня со смесью вины и нежности». Не выпускает из объятий, будто боится потерять. Чуть наклоняет голову и покрывает легкими поцелуями мои щеки, соленые от слез, заплаканные глаза, касается губами лба. Крепче прижимает к себе, словно пытаясь сделать из нас одно целое. И застывает, зарываясь носом в мои волосы. Чуть отстраняюсь и встаю на носочки, чтобы достать до его губ. «Желаю этого так сильно, аж сводит скулы. Хочу таким образом унять боль в груди. Хочу забыться. Хочу почувствовать, что мы опять вместе. Но мне не позволяют этого сделать». «Что вы тут устроили?» Внезапно раздался за спиной гневный выговор отца. Я машинально оттолкнула от себя Макса, стараясь не смотреть на его реакцию». «Зачем ты вообще сюда припёрся?» Это уже было адресовано Стравинскому. Макс молчал и сдерживал злость ради меня, хотя я чувствовала, как нелегко ему это давалось. В этот момент поняла, что теперь все зависит только от моего решения. Хотела свободы выбора? Действуй! «Папа, прекрати!» — тихо, но строго произнесла, смело глядя на отца. Как родной отец, Макс имеет полное право присутствовать на дне рождения своей дочери. На этих словах Огнев поменялся в лице. «Карина, что ты наделала?» просипел он разочарованно. «Что теперь будет?» «Теперь мы идем отмечать первые годы коллекции», сурово ответила я, чеканя каждое слово. «И не дай бог...» Кто-то из вас сорвется и испортит ребенку праздник. Клянусь, заберу дочь и уеду так далеко, что вы оба никогда не найдете. Я могу, все понятно? Сейчас двое главных мужчин в моей жизни выглядели одинаково растерянными. Первым кивнул Макс в знак согласия. За ним повторил и отец. Еле сдерживала нервную улыбку, глядя на их пораженные лица. и уверенными шагами направилась в сторону беседки.